От переводчика. Пользуясь случаем, переводчик выражает искреннюю благодарность русскоязычным фенам Стивена Кинга прежде всего Ольге Бугровой из Лыткарина, Антону Галаю из Харькова, Петру Кадину из Северодвинска, Егору Куликову из Томска, Сергею Ларину из Рязани, Валерию Ледовскому из Ставрополя, Лизе Пинаевой из Бендер, Валентине Сидоровой из Москвы. Надежде Симкиной из Химок, принявшим участие в работе над черновыми материалами перевода и администрации сайта stevenking.ru «Творчество Стивена Кинга» в лице Дмитрия Голомолзина, усилиями которого эту работу удалось перевести. Конец начитанной книги.